После того, как Вола покинул нас, Тувандин и я, спрятавшись, стали выдумывать различные планы, как бы пройти через восьмую пещеру. С того места, где мы находились, мы видели, что драка между аптами стихала, и многие улеглись спать. Вероятно, что через короткое время все свирепые чудовища мирно заснут, а тогда предоставится возможность, хотя и не очень рискованная, пройти через их логовище. Один за одним растягивались сонные звери на липкой массе, покрывающей кучи костей на полу их берлоги. Не лег только один. Он беспокойно бродил по пещере, обнюхивая своих товарищей и отвратительную зловонную подстилку. Иногда он останавливался то у одного, то у другого входа в пещеру. По всему было видно, что он сторожевой. Мы, наконец, с тревогой должны были убедиться, что он не ляжет, пока спят другие, а потому начали придумывать, каким бы образом его провести. Я сообщил свой план Тувандину, и он нашел его удачным. Согласно ему, Тувандин тесно прижался к стене налево от входа в восьмую пещеру, а я тем временем умышленно показался Апту, когда он взглянул в нашу сторону». Затем я быстро прыгнул к правой стороне входа и тоже прижался к стене. Не издав ни одного звука, огромный зверь стремительно двинулся к нам, чтобы посмотреть, какое дерзкое существо вторглось так далеко в пределы его обиталища. Он просунул голову в узкое отверстие, соединяющее обе пещеры, но его ожидали с двух сторон острые мечи. Он не успел даже издать ни единого звука, как голова его покатилась к нашим ногам. Быстро взглянули мы в восьмую пещеру. Ни один апт не проснулся. Мы перелезли через огромную тушу, заградившую нам дорогу, и осторожно вошли в пещеру. Мы бесшумно крались, осторожно обходя огромные фигуры. Иногда только раздавался плеск, когда наша нога попадала в лужу разлагающейся жидкости. Когда мы были посередине пещеры, один из аптов беспокойно зашевелился. Как раз в ту минуту моя нога поднялась над его головой, чтобы перешагнуть через него. Я ждал, затаив дыхание и балансируя на одной ноге, не смея шелохнуться. Я сжимал меч правой рукой и направил его острие в то место, где билось сердце огромного хищника. Но Апт успокоился, вздохнул и снова начал мерно дышать. Я перешагнул через его голову и благополучно пошел дальше. вандин шел следом за мной, и через минуту мы очутились у противоположного выхода. Пещеры Кориона состоят из 27 смежных гротов, которые, по-видимому, были когда-то промыты большой рекой, протекавшей к югу. Остальные 19 пещер нам удалось пройти без всяких приключений. Впоследствии мы узнали, что только один раз в месяц можно найти всех аптов, собравшихся в одной пещере. Обычно они бродят парами или в одиночку по всей цепи пещер, так что было бы невозможно двум людям пройти через все двадцать семь пещер, не наткнувшись на них. Только раз в месяц они высыпаются целые сутки, и наша счастливая звезда привела нас как раз в такой день. Выйдя из последней пещеры, мы увидели унылую местность, покрытую снегом и льдом. Почва была сплошь завалена огромными каменными глыбами, так что мы могли видеть перед собой только небольшой участок пути. Часа через два, обойдя огромную скалу, мы подошли к крутому склону, который вел в долину. Прямо перед собой мы увидели группу людей. Их кожа была лимонного цвета, и у всех были черные бороды. «Желтые люди, барсума!» — воскликнул Тувандин. Даже теперь, когда он видел их воочию, ему с трудом верилось, что эта раса действительно существует.